Глава 45. Хевлок. Хевлок всё ещё сомневался, что Наоми на Гата лучший инженер в системе, но наблюдая за её работой, склонялся к мысли, что лучше, пожалуй, и не найти. Если кто-то на Израиле превосходил её количеством знаний или специализаций, то Наоми вырывалась вперёд за счёт чистой и безрассудной решимости. Ладно, ждать больше нельзя, обратилась она к мускулистому лысому здоровяку на экране. Если он объявится, объясни, что мы решили. — Капитан наверняка тебе доверяет, — сказал Амос. — Ну, я ему скажу. — Еще что-нибудь передать? — Передай, что у нас адекс-миллиард сообщений от Фреда и Ава Саралы, — вмешался со своего поста в кабине Алекс. — Они собирают тяжелый грузовик для отправки помощи к нам. — Да, — протянул Амос. — И сколько это займет? — Около семи месяцев, — сказала Наоми. К тому времени мы уже три месяца будем покойниками. Амос усмехнулся. — Ну, детки, не слишком резвитесь, пока меня нет. — Не беспокойся, — сказала Наоми и отключилась. — Уверена, что это хорошая мысль, — спросил ее Хевлок. — Не-а, — отозвалась Наоми и подтянулась к посту управления. — Бася, как там у тебя? Панель связи щелкнула, и с динамика на пульте зашелестел голос Астера. Звук отзывался эхом, но не создавал ощущения пространства, как шёпот из гроба. На подходе выглядит мерзко. Повезло нам заполучить отличного сварщика, сказала Наоми. Держи меня в курсе. Экран перед пультом показывал все стадии операции: то, что уже сделано, и то, на что только надеялись. И счётчик часов, оставшихся Барба Пикколи до момента, когда она заденет атмосферу Илоса, и из стремительного корабля превратится в фейерверк. Уже не дни, а часы. Сам буксир напоминал две сети, соединенные одной волосяной нитью. Дюжина сталикерамических опор на брюхе Рассенанта образовала широкую основу, от которой тянулись черные линии, сходящиеся в жестком керамическом креплении в сотнях метров дальше. На Барбо-Пикколи устанавливали такое же устройство. Когда Астер наладит буксир, «Марсианский корвет использует оставшуюся в батареях энергию, чтобы оттянуть астерский корабль на более стабильную орбиту вместе с грузом литиевой руды». От сложности задачи у Хавлока голова шла кругом. Дисплей перед ним отображал ход работ на обшивке Барба-Пикколы. Один красный огонек сменился зеленым. «Хорошо», — сказала в микрофон Наоми. «Этот готов, переходим к следующему». «Дайте мне здесь еще минуту». проговорил с давленной рацией голос Баси. «Мне один шов не нравится. Я только...» Звук затих. На табло мигнул красный и снова сменился зеленым. «Ну вот, сделал. Иду дальше». «Осторожней там», — посоветовал Алекс. «При движении выключай горелку. Эти тросы держат большое натяжение, но жара не выносят». «Я и раньше такое проделывал», — сказал Баси. «Напарник», — протянул Алекс. «Думается, такого никто еще не проделывал!» Буксирные лени были стандартными волоконными канатами, предназначенными для возвращения сорвавшихся в космос десантников. Цеплять ими целый корабль представлялось чем-то вроде вытягивания на ниточке шара для боулинга. При достаточном терпении и умении вполне реально, но сорваться легче легкого. Наоми потратила три долгих часа на то, чтобы сделать миссию выполнимой. Да и то, как подозревал Хевлок, скорее убедил себя в этом, потому что ничего другого не оставалось. Хевлок убивал время, получая отказы на связь от Мартри и размышляя над тем, с каким шумом он уволился. Странно, что эта мысль так тяготила его. От дома их отделяло 18 месяцев, от смерти несколько дней. А он всё удивлялся, что набрался смелости разорвать контракт, впервые в жизни. После бегства с Науми он даже не представлял, каков его официальный статус. Пожалуй, что-то между отставным сотрудником и пособником преступного заговора. Диапазон был настолько широким, что Хевлок не знал, куда себя девать. Если дома начнут разбираться со случившимся на Новой Терре, они, вероятно, тоже окажутся в недоумении. По правде сказать, законы, корпоративные и государственные, вряд ли действовали в нынешней ситуации. Можно было следовать указаниям, читать письма, даже обмениваться с головной конторой видеозаписями, но всё это оставалось только лишь словами и картинками. Прецеденты, работавшие в обжитом людьми пространстве, здесь не действовали. Среди чувств Хевлака преобладало облегчение. Он вполне осознавал, насколько оно неуместно в данной ситуации, но не мог от него избавиться. Облегчение не давало ему пожалеть о сделанном выборе. Разве что о том, что он вообще взялся за эту работу. Все трагедии и муки Илосо для судей на станции Церера будут не более чем прискорбны и огорчительны. А здесь страх из эмоций превращался в окружающую среду. Последний индикатор сообщил зелёным огоньком о готовности опоры. О'кей, сказала Наоми. Отсюда выглядит хорошо. А с твоей стороны как Бася? На вид уродливо, зато надёжно. Как у тебя с воздухом? В порядке, доложила Стар. Я лучше останусь здесь, вдруг что поломается и придётся чинить. Нет, возразила Наоми. Если поломается, эти линих леснут так, что тебя пополам разрежет. Возвращайся в конюшню. Короткое фырканье в динамике было красноречивее слов. Однако жёлтая точка двинулась через пустоту от Барбапикалы к Расинанту. Хевлек следил за ней, крепко сцепив пальцы. Алекс, позвала Наоми. Можешь проверить сброс. В порядке, голос пилота слышался и по радио, и напрямую из кабины. Что ж, что пойдёт не так, мигом сбросим сброю. Хорошо, ответила Наоми и тихо повторила про себя: "Хорошо". Если не сработает, сказал Алекс сквозь палубу между кабиной и рубкой. До чюрка нашего Баси сгорит у него на глазах, а я вроде как обещал, что этого не случится. Знаю. Это звалась Наоми. Хевлик предпочёл бы услышать не сгорит. За 18 минут Бася вернулся к Роси и ещё через 5 вышел из шлюза. Наоми всё это время держала связь с капитаном и инженером Барба Пикколы. Половина разговора шла на астерском жаргоне: джералса абиса и риктик анэ нобу, непонятным для Хевлика как шифр. Он запросил соединение с ручным терминалом Мартри и опять получил отказ. Тогда он задумался, не написать ли что-нибудь вроде пресс-релиза или заявления об увольнении. «Ну вот», — сказал Бася, сползая в рубку. «На его лице еще не просох пот. Я здесь». Отсчет времени для Барба Пикколы миновал часовую отметку. Хевлок напомнил себе, что неподвижность палубы — иллюзия. Скорость и силы, участвующие в движении по орбите, могли убить человека просто ошибкой в округлении. На такой скорости загораешься даже от соприкосновения с воздухом, слишком разреженным, чтобы дышать. Пристегнись, велела Ноами, кивнув на кресло, и продолжала парадсы. Resonant be здесь. Dance in Juniga. Готовы к консонерсаса? Ноами улыбнулась. Отсчёт пошёл. 10, 9, 8. На счет четыре огоньки на панели стали менять цвет, отмечая положение кораблей, буксирных линей и двигателей психоделическими красками. Бася забармотал себе под нос, вероятно, молился. Наоми сказала «один». Рассенант застонал. Звук был низким, как звон гонга, только он не затихал. Абертона нарастали, накладываясь слой за слоем. Буксир на экране мерцал. Силы внутреннего напряжения бежали по паутине, окрашивая её алым, оранжевым, серебристым. "Давай, малыш", проговорила Ноами, поглаживая пульт. "Ты можешь, ты справишься. Приближаемся к пределу", предупредил Алекс. "Вижу, ровнее, не дёргай". Резонатор взвизгнул высоким скрежещущим воплем, словно металл рвался на куски. Хевлек до боли стиснул подлокотники. "Алекс", окликнула Ноами. "Просто проходим окно резонанса, всё нормально". "Вот я тебе доверяю", кивнула Наоми. "Везде можешь доверять", ответил Алекс, и Хевлок, не видя его лица, услышал улыбку. "Или я не пилот?" Бася ахнул. Обернувшись, Хевлок поискал глазами причину его реакции и не сразу нашёл. Счётчик смерти. Цифры на нём менялись. Борьба пиккола набрала уже 3 часа 15 минут, 4 часа 43 минуты, 6 часов 6 минут. Получилось Под взглядом Хевлока срок жизни корабля надувался, как воздушный шар. Хевлоку хотелось кричать «Сработало!» «Не имело права, а сработало!» Сквозь шум прорезался сигнал тревоги. Наоми резко обернулась к пульту. «Это еще что с торпом?» Уже без улыбки проговорил Алекс. «Что за телега?» «Смотрю!» — крикнула ему Наоми, не заморачиваясь с рацией. Хевлок повернулся к своему экрану. Из-за горизонта видимости датчиков выползала новая точка, поднималась над ними по дуге вокруг задыхающегося от туч Илоса. "Где Израиль?" крикнул Хевлик. "Не виден", ответила Наоми. "У нас с ним расхождение через час, а это челнок". На счётчике смерти значилось 17 часов 10 минут. "Чарта в челнок, который вы превратили в торпеду?" на удивление спокойно спросил Бася. "Да", ответил Хевлик. «Но взрываться должен был перегретый реактор, а раз реакторы не действуют...» «Он идёт на батареях. Кинетической энергии и так до чёрта», — вставила Наоми. «Он в нас целит?» — спросил Хевлок и тут же почувствовал себя дураком. «Конечно, в них». «Алекс?» — позвала Наоми. «Дай варианты». «А то онлайн с торпом», — доложил пилот. «На них уйдёт самая малость заряда батарей. Включу автоматику, и точечная оборона разнесёт эту штуковину издалека». 20 часов 18 минут. Подключай АТО, приказала Наоми. За буксиром присматривай. Извини, сказал Алекс. Столько дел сразу, включаю АТО. Не выйдет, подумал Хевлик. Мы что-то забыли. Красная точка приблизилась. Вот и сам Израиль вывалился из-за горизонта. Хотя визуальный контакт ещё блокировался изгибом атмосферы. Челнок нёсся к ним. Залп орудий точечной обороны выдала лишь лёгкая вибрация, затерявшаяся в дроже напряжённого от буксировки корпуса. Если бы Хевлок не знал, чего ждать, просто не заметил бы. Красная точка моргнула и загорелась снова. «О-о!» — выдохнул Алекс. «Вот это да!» Алекс выкрикнула Наоми. «В чём дело? Почему мы не стреляем?» «Да пальнули мы! Ещё как!» — ответил пилот. «Разнесли колымагу!» Только мне теперь нужно уходить с пути обломков, а сейчас это не вариант. Не понимаю, сказал Хевлок и понял. Орудие разнесли сплошной кусок металла. Теперь на них двигались сравнительно маленькие куски металла той же массы и почти на той же скорости. Вместо челнока болванки их поразит шрапнель общей массой в челнок. Немного они выиграли. Наоми зажала рукой рот. Сколько нам? Корабль содрогнулся. Хевлек сперва подумал, что это новый залп. Что-то зашипело. На его кресле объявились острые углы, которых прежде не было. Счётчик смерти погас. Надувавшийся крованой шар вокруг локтя дал ему знать о ранении, а боль дошла уже потом. Пробоина в рубке крикнула Номи. Кабина герметична, доложил Алекс. Я в порядке. Я ранен, сказал Хевлек, пробуя пошевелить кровоточащей рукой. Мышцы действовали. Попадание обломком челнока или куском амортизатора не лишило его руки, хотя красный шарф впечатлял. Кто-то потянул его из кресла. Бася, Астер, вылезай, сказала Астер. Надо потянуть трубку. Да, согласился Хевлок. Конечно. Наоми уже двигалась. Клачки пены герметика с снежными хлопьями кружились в разреженном воздухе. Дерька залепила? голос Алекса звучал спокойно до дрожи. 10 штук насчитала отозвалась Наоми, пока Хевлык выбирался из кресла и летел к люку, уводящему в глубину корабля. Мало пластыря заготовила. Уважаю гражданских в шлюз, одеваю в скафандры. Хевлыку попало. На смерть? Не на смерть, подал голос Хевлык. Наоми закончила набор кода, и палубный люк, открывшись, пшикнул входящим воздухом. У Хевлыка, нырнувшего на шлюзовую палубу, резко заложило уши. Как буксир, спросил не отстававший от него Бася. Главный линь цел, сказал Алекс. Одну опору мы потеряли, но я попробую приспособиться. Попробуй, попросила Наоми, из гроба стала хевлако за плечо. В установке скорой помощи у шлюзовой камеры имелся рулон эластичного бинта и маленький вакуумный наконечник. Наоми разогнула раненую руку и направила сопло в центр кровеного шара. Что это я вижу, Алекс? Проверяю старпом. Ага, слабая протечка из мастерской. Правому борту досталось. На той стороне датчики и ато. Маневровые двигатели не отвечают, может, их уже и нет. Там ещё проводка, но пока реактор не работает, я не узнаю, что с ней. На локте у Хевлыка открылась треугольная царапина длиной с его большой палец. Содранная кожа была белой, а края раны казались почти чёрными от выступающей крови. Наоми наложила впитывающую повязку и стала приматывать ее широким эластичным бинтом. У нее в волосах запутались мелкие шарики крови. «Как идем?» — спросила она. «Доберусь, куда прикажешь, лишь бы против часовой стрелки», — ответил Алекс. «Если бы в пределах года отсюда имелся док, а реактор действовал, я бы знал, куда двигаться». «Перейдем к плану «Б». Что с Барб?» Бася уже заканчивал натягивать снаряжение сварщика. Наоми похлопала Хевлика по раненой руке, свободен, повернулась к шкафчику и потянула из него свой изолирующий скафандр. Продолжает подниматься, ответила Алекс. Но недостающая опора начинает меня беспокоить. Хорошо, сказала Наоми. Сбрось пока тягу, посмотрим, нельзя ли пределать обратно. Хевлик влез в тяжелые штанины и подтянул скафандр к плечам. Автоматически проверил герметичность. За годы жизни в вакууме это стало рефлексом. Контроль состояния встряпнулся и немедленно впрыснул ему антишоковый коктейль. Сердце зачастило, лицо разгорелось. Но одно хорошо, челнати у них кончились, заметил Бася. Второй раз такого не произойдёт. А что произойдёт, спросила Наоми. Хевлек далеко не сразу догадался, что вопрос обращён к нему. Это были его люди. Марвик и Мартри, механики-милиционеры. Служба безопасности РЧН оцелила челнок на рассинант в попытке сорвать спасательную операцию. Простая мысль вывела его из равновесия. Он немалый срок защищал этих людей, разбирал недоразумения, неизбежно возникающие в долгом рейсе, оберегал их от внешних и внутренних угроз. Сейчас они пытались убить не только его, но и экипажи Росси и Барба Пикколы. А хуже всего, что он не слишком удивился. «С торпом!» «Кажется, торпедные направляющие по правому борту тоже продырявило. Надо бы посмотреть, все ли там на месте. Контроль показывает порядок, но прежде чем запускать, лучше посмотреть глазами. Обидно будет подорваться на собственной мини». «Поняла», — отозвалась Наоми. «Я уже иду. Бася, сможешь координировать действия с Алексом и попробовать приварить на место опору?» Смогу, конечно, отозвался Астер, тот, что участвовал в первом заговоре против Орчеа. У него на руках была кровь губернатора Трайнга. На миг их глаза встретились сквозь окошки шлемов. Взгляд Баси был твёрдым, и Хевлаку почудилось в нём что-то ещё, может, искра стыда. Хевлак проследил, как открылся, а потом закрылся наружный люк. "Хевлак, позвала Наоми, мне нужен ответ. На какой вопрос?" Что они станут делать теперь? Он помотал головой. В локте билась боль. У них не было причин для атаки, кроме обиды и той злобы, что перед лицом отчаяния может сойти за причину. Если за происходящим стоит Мартри, его волнует одно чтобы барба Пикола упала раньше Израиля. Если это самодеятельность милиции, они просто хотят доказать себе, что не проиграли. И неважно, есть ли в этом смысл. — Не знаю, — вздохнул Хевлок, — но думаю, что бы ни сделали, хуже будет всем.